Глава 20. Я понимала, что даже если этот синий волосый реально существует, а не плод моего воображения, то мне его никогда не встретить. С тех пор, как он мне приснился, прошло много дней, и я уже примирилась с мыслью, что это был лишь сон. Про то, как я преследовала его в толпе, вообще не думаю. Это всё было слишком странно и необъяснимо. Но услышать о нём разговор в толпе — Стало совершенно очевидно, что колдун — просто мошенник и приписал себе чужие заслуги. Но теперь я знаю, что Сневолосый — не просто плод моего воображения. Он реален. И это немного пугало. До храма мы добирались ещё несколько дней. Я всё хотела поговорить с Юми, потому что уж кто-кто, а она-то точно в таких вещах разбирается. Но из-за приближения к финальной точке нашего путешествия Юншен от неё не отлипал. Допытывался во всех деталях и подробностях, что дальше будет. А при нём и кино, да и всех остальных, мне пока не очень-то хотелось делиться сном. Как бы всё не складывалось, только колдунья могла меня понять. «Всё просто, принц-ящер», — Юми не стеснялась в выражениях. «Ты забираешься наверх, находишь тот же ритуал боевого танца приветствия, осваиваешь его, а они похожи, и исполняешь в главном зале храма. Мои драконы такого не терпят. Просыпаются, вы их а-та-та и в море». Юншен шёл рядом с Юми и смотрел перед собой мрачным взглядом. Мы уже ехали по небольшой дороге. Вдалеке виднелась крыша храма полной луны. Сама луна светила нам в спину, вечерела. Но чем ближе мы подходили к храму, тем ярче становилось. Думаю, это не случайно. «Моя задача — вернуть драконов», — мрачно напомнил брат. Как это поможет?» «М-м-м», задумчиво протянула Юми. «Я по другой части, конечно. По той, где их убивают и изгоняют на веки вечные. Но идея в ритуале есть. Должна быть. С моей магией разберёшься, и можно будет попытаться призвать, кого ты так страстно желаешь». Юми даже сморщилась. Настолько ей была не по нраву эта идея. «Насколько опасны твои драконы». Юншен буквально выплюнул последнюю фразу. «Опасны», — игриво заметила Юми. Рядом с Юншеном она казалась маленькой и хрупкой. Кто бы вообще подумал, что она может сотворить столь опасное колдовство? «Я рассчитывала на самих ящеров, в случае, если бы они явились». «Тогда почему твоя магия сработала раньше ритуала?» «Раньше?» Юми задумчиво взглянула на небо. «А разве ты не практиковал ритуал до назначенного времени?» И тут Юншен всё понял. «Значит, не важно где было проводить ритуал, главное — последовательность и правильность исполнения», — подытожил брат. «Какой ты умненький!» Издевательски, будто щеночка, похвалила Юми, сжав ладони. «С такими способностями тебе только королём-драконом и становиться?» Яншин явно намеревался что-то у неё спросить, но Юми стала напевать себе под нос и поскакала в припрыжку вперёд, вовлекая в свой странный танец всех стражей. Ничего такого она не делала, просто иногда хваталась за них и подпрыгивала выше их головы. Со стороны смотрелась диковато, но она ведь в лесу жила много лет. Впрочем... Я ей немножко завидовала. Она не беспокоилась, что её засмеют, не заботилась, что там вообще о подумают и скажут. Она просто веселилась, а вместе с её голосом почему-то раздавалось эхо. Как ни странно, под её танцы мы совсем уж как-то незаметно приблизились к храму. Он тоже располагался на возвышении, на утёсе. К нему вела высеченная в скале лестница. Уже наступила ночь, но луна светила ярко. Этот храм, хоть и был похож на предыдущий, но отличался верхней частью сооружения. Там располагалась плоская площадка. Интересно, почему эта площадка такая большая? Может быть, туда приземлялись драконы? Было бы здорово, если после ритуала всё так и случится. «Я дальше не пойду», — заявила Юми. Юншен резко остановился и строго взглянул на неё. «Забываешь, принц-ящер, ко двору драконов я не допущена». Если не сказать больше, изгнана. Мне в храм путь заказан». «Как же ты колдовала!» Юншен остался недоволен, чувствуя подвох. «Так я вокруг?» Она описала пальчиком кружок в воздухе. А потом я вздрогнула, как и многие. За обрывом плескались волны, но именно в этот момент они обрушились жутким грохотом на скалы. Да так сильно, что до храма долетели брызги. «Море сердится!» Блаженно улыбаясь, вымолвила Юми. «Не зли его ещё больше, принц-ящер». Юншен, стиснув зубы и сжав кулаки, подошёл к Юми и навис над ней, словно собираясь ругаться. Не знаю, что сыграло роль. Юми смотрела так обычно, что и не скажешь, будто она колдунья. Что-то в глазах брата изменилось. Он смягчился, отступил, взглянул в нашу с Морой сторону. «Оставайтесь здесь», — приказал он нам. «Ура!» — Юми подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Компания! Идите уже, мы тут с девочками займём лучшие места и будем обсуждать, как принц-ящер не смог победить моих дракончиков». «Почему драконы, если ты их так ненавидишь?» — выплюнул Юншен. «А разве это не иронично? Ящеры приползают, а на них нападают и же собратья». Юми так рассмеялась, стала не по себе — Были в этом смехе и жажда, и отчаяние, и что-то дикое, необузданное, магия. «Разве я не гениальна?» Юншен промолчал. Некоторое время обсуждал со стражами, кто должен остаться. Всё это время Кина не отводил от меня взгляда. Как-то не к месту вспомнились слова Кина о том, что меня, страж, защищать не обязан. Это не то, чтобы стало откровением, просто покоробило. Что касается Хина, он был мрачен, готовился к схватке. Именно он будет помогать Юншену загонять драконов в море. Юми была права, оно сегодня неспокойно. Волны продолжали с нечеловеческой силой обрушиваться на скалы. Мы видели, как брызги пены взлетают в воздух, дотягиваясь почти до самой крыши. Чистая, необузданная сила стихии. В итоге Юншен оставил нам четырёх стражей. Потом он подошёл ко мне, отведя в сторонку. «Будь предельно внимательна и осторожна», — наказал он. «Если тебе вдруг покажется, что колдунья хоть криво в непонятную сторону взглянула, хватай Мору и беги». Я улыбнулась. Юншен в непонимании сдвинул брови. «Теперь Мора тебе не кажется такой уж враждебной?» — тихо спросила я. Юншен раздумывал секунду-другую, а потом удивил меня до глубины души. «Этот Кайран ведь спас тебе жизнь», — напомнил он спокойно. «Это ведь правда. Мы враги только из-за изначальной вражды. Но её затеяли люди. Не всё плохое, что нам навязывают, не всё хорошее, что рождено рядом с нами. Возьми, к примеру, Хина». Я посмеялась и только сейчас поняла, как сильно я боялась. Обняла Юншена. Он вздохнул и обнял меня в ответ, успокаивающе, поглаживая по голове. «Я знаю, что ты лучше, Юншен», — заговорила я торопливо. «Знала, что скоро он уйдёт, и у меня не будет такой возможности. Знаю, что тебе и горы по плечу, знаю, как ты невероятно силён. Но всё равно, пожалуйста, будь осторожен». Он ещё недолго держал меня, потом отстранился и заглянул мне в глаза. В преддверии усмирения драконов в его взгляде уже начали разгораться огненные всполохи. «Всё будет хорошо, Кисана», — пообещал мне брат. А потом он забрал Хина, Кине, остальных стражей и направился в храм полной луны. Во всех сложившихся обстоятельствах я даже не знала, что хуже — ожидать здесь в отдалении или находиться в эпицентре событий. Конечно, вспоминая предыдущий опыт в Храме Воздушного Дракона, понимаешь, что лучше уж находиться на расстоянии. Но за братьев всё равно было неспокойно. Мы с Хином так и не обмолвились ни словом, только обменялись взглядами. Конечно, я переживала. А Хин только и мечтал отыграться за все те разы, когда не мог. Я уже не питала иллюзий, что когда-нибудь он станет относиться ко мне иначе. Так что пусть выживет, Будет целый здоров. Этого вполне достаточно. Скины тоже не удалось попрощаться, только обменяться кивками. Я в нём не сомневалась, но это по-прежнему не превращало затею в простецкую и легко выполнимую задачу. А как же служители храма? Нервничая, всё допытывалась я. Стражи стерегли нас по четырём углам, наблюдали за лесом поблизости, но больше за Юми. Она, на радостях ожидания, решила устроить небольшой пир. «Повозки и лошадей, а также остальных участников нашего похода мы отвели подальше от храма, на случай, если драконы разбушуются. Не хватало нам снова потерять провизию и вещи, которые мы и так с трудом собрали». «Этот храм заброшен», — оповестила Юми, уплетая за обе щеки угощение. «Я постаралась, конечно же». Надо было отпугнуть служителей храма, ну, а в случае сильно прытких проснулись бы драконы. Как ты их отпугнула?» Мора смотрела на колдунью с интересом и лёгкой ухмылкой, будто воспринимала всё как игру. «Напустила на храм призраков». Зловеще улыбнулась колдунья, и отблески света от костра на её лице обострились. «Не настоящих, конечно. Мне по-прежнему нельзя никого убивать. Как будто я прям рвалась». Юми фыркнула и слопала ещё две конфеты. «Как это случилось?» — с осторожностью спросила Мора. «Это правда?» — про небесный нектар. В этот раз Юми улыбнулась снисходительно. «Как-нибудь я расскажу», — пообещала она, — «но не сегодня. Не хочу портить праздник своей тоскливой истории». «Уверена, когда вы всё узнаете», — Юми взглянула и на меня, — Сочтёте историю скучной и неинтересной. Другое дело принцы-ящеры, которые сейчас собираются биться с драконами. Моими, а не какими-нибудь. Юми закатила глаза, и мы с Морой невольно посмеялись. Колдунья вернулась к сладостям, а мы с Морой переглянулись. Лишь на краткий миг, потому что храм внезапно задрожал. Юми осталось наблюдать сидя, а мы с Морой поднялись на ноги. Стражи подошли к нам ближе, взялись за рукояти клинков. Тоже наблюдали за происходящим. Пока дрожжи вторили только волны, разбивающиеся о скалы столь яростно, словно поставили перед собой цель — обрушить храм. Юми сказала, что тот не рухнет, если просто выманить драконов. Площадка на утёсе была вполне себе просторной, чтобы и четверых драконов на прогулку вывести. Но всё равно волнительно, не по себе. Отсюда плохо видно, но совершенно очевидно, что Юншен находился на той самой открытой площадке наверху. Едва заметные очертания напоминали, что братья там. Что будет делать Кино, когда драконы проснутся? Только бы всё получилось. Все уцелели, всё прошло гладко. Волны снова обрушились громом, и я на секунду оглохла. В самом далеке я различила чей-то крик. воздух солёный запах моря. обернулась и сердце пропустило удар. Стражи больше не окружали нас. Они сражались с врагами, которые мне были совершенно неизвестны. Мы с Морой схватили друг друга за руки и отступили. Осталась только Юми. Ниже нас хрупкая тоненькая веточка. Но она стояла уверенно, наблюдала, как стражи сражаются с укутанными в чёрной одежды убийцами. Вспомнились горячие источники, и я взглянула на Мору. Она с тревогой наблюдала за разворачивающейся схваткой. Наши стражи были хороши, давали отпор, но их всего четверо. А я беспокоилась за всех, кого мы оставили у повозок. Живы ли они? Всё ли в порядке? Одного из стражей ранили, но он лишь вскрикнул, продолжая сражаться. Земля под храмом задрожала сильнее — Я быстро обернулась и чуть не задохнулась. Из земли вокруг храма, как и обещала Юми, стали пробиваться драконы. Изогнутые спины пробивали твёрдый камень. Драконы мечтали взлететь. Вернулась взглядом к схватке. Ещё двоих стражей грубо и беспощадно разбросали в разные стороны доиты. Их лица были скрыты под масками, от отчего становилось ещё страшнее. Сражался всего один страж. Проклятье. Мора сжала мою ладонь до боли. «Ну что ты сразу?» — надулась Юми, обернувшись. я открыла рот от удивления. Потому что три наших павших стража, которых смертельно ранили, снова поднимались на ноги. Сами были немного в шоке от того, что выжили, но, тем не менее, долг исполняли, сражались за нас. Да и Даиты были удивлены неожиданному воскрешению, но сражения продолжили. И тут я вспомнила, как Юми танцевала вокруг всех участников нашего похода. «Ты ведь не просто развлекалась». Сама не поняла, как заговорила, а Юми взглянула на меня и подмигнула. «Ты что-то сделала? Заколдовала их?» «Конечно, заколдовала», — беззаботно подтвердила она. «Мне в любом случае принц-ящер не доверяет. Умри тут кто-нибудь, он мне бы предъявил. А я всё ещё хочу себе уютное гнёздышко в ладане» так что сегодня под полной луной те, кто за нас, не умрут». Теперь я поняла. «Ты ведь танцевала и вокруг Юншена тоже?» — вспомнила. «Без него меня никто в столице не поселит», — равнодушно пожала плечами Юми. «Куда ты собрался?» — один из даитов каким-то немыслимым образом смог расправиться со стражами и бросился в нашу сторону. Юми, хоть и возмутилась, но с места не сдвинулась. Даид бежал к нам, собираясь сразить нас ударом клинка, но внезапно провалился в неожиданно появившуюся яму. Потонул, словно в болоте. Мы только и успели, что услышать его крик. «Юми!» Мора будто боялась, что колдунья отвлечётся. А Даиды умнели, отвлекали стражей от нас, а сами окружали. Но пока нас защищал круг из земляного болота, до тех пор, пока кто-то из Даитов не догадался с разбегу его перепрыгнуть и сразить Юми мечом. Мы с Морой ахнули от неожиданности и отступили, не зная, что теперь делать. Доит загнал свой клинок Юми прямо в живот. Острый край торчал с другой стороны. «Ах!» — воскликнула Юми. «Как грубо! Ты хоть знаешь, что это моё первое рекамо за много лет!» Хоть мы и не видели лица Даита, было нетрудно догадаться, что он слегка опешил. Юми взялась за клинок, обняв ладонью, словно тот совсем не был острым, и резким движением извлекла его из своего живота. «Ну вот, теперь дырка будет!» — возмутилась Юми. «Садись и зашивай ткань!» Даит внезапно шлёпнулся на землю, оставшись без оружия. В его руке появилась игла с нитью. Верхняя рекама Юмы соскользнула с плеч словно кто-то сдёрнул её рывком. В итоге колдунья осталась только в нижней белой рекамы, что в очередной раз подчеркнуло её худобу. «Не поняла! У тебя времени, что ли, бессмертие?» — разозлилась Юми, придавив Даита к земле своей невидимой силой. «Зашивай! Да так, чтоб как новенькое было!» Дрожащими руками Даит и правда начал «зашивать рекамы», Не умела, конечно, не думаю, что в список его навыков входило шитьё, но дырку он латал. Тем временем стражи оттеснили первых даитов приближаясь и вновь окружая нас для защиты. На них и земляное болото не подействовало, Юми задумывала это специально. «Держитесь за нами!» — загораживали нас с собой стражи. Я стиснула зубы, шагнула к одному из стражей, и пока он ловил взглядом врагов, Извлекла клинок из ножен у него на поясе. Как это неудивительно, мы с Морой будто мысленно сговорились, ведь она проделала то же самое. Теперь мы смотрели на врагов. «Госпожа, не надо!» — крикнул кто-то из стражей. Я вспомнила слова учителя Йоншена. «Если умеешь сражаться, бери оружие. Не привлекая внимания, если враг тебе не по плечу. С кем бы ни сражался...» Первым нападут на того, кто готов дать отпор. На того, у кого в руках будет оружие. Но ведь Кино учил меня хоть немножко. Я должна была защититься. Не всё же кому-то другому это делать. «Мора, ты умеешь сражаться?» — спросила я её. «Не особо», — заметила она с досадой. «Держимся рядом», — прижалась к её спине. «Да», — подтвердила она, — Даит снова сразил стража прямо передо мной. Тот упал на колени, но вцепился в рога, пытаясь сбить его с ног. Даит пнул стража со всей силы. Тот задохнулся, а Даит взмахнул клинком, пытаясь достать до меня. Вздрогнул, рухнул без чувств, а я заметила, как из его спины торчит клинок. Подняла глаза, и моя душа встрепенулась. Метнув ещё один клинок в другого Даита, К нам бежал Кайран. Невольно улыбнулась, наблюдая за ним. Добежал за считанные мгновения. Я заметила на его светло-голубом рекам и следы крови. Сражался до этого? Может, он защищал повозки и людей? Откуда ещё столько алых пятен на его одежде? Он добежал стремительно, поднырнул под клинок Даита, полоснул по врагу легко, но смертельно. Даит мгновенно умер. Кайран ударил ещё двоих противников. Его лицо залило кровью. Я только сейчас поняла, что Юми читает какое-то заклинание. Земля вокруг нас зашевелилась, появился барьер. Но да и ты устояли на месте, и один из них бросился на Мору. Я обернулась и каким-то чудом, вспомнив уроки кино, полоснула по нему клинком. Испуганно отступила, когда он рухнул на колени. Мора сдавленно вскрикнула, но сжала свой клинок и приготовилась. Я вернулась на место, и мгновение превратилось в вечность. Разящий клинок Даита беспощадно и безжалостно собирался рассечь меня пополам. Это случилось настолько неожиданно, что все опасности я даже не поняла. Просто стояла и смотрела, как острое лезвие касается сначала моей руки, как рвётся ткань рекамы, словно кто-то распускает нитки. Странные мысли... За мгновение до смерти. Но внезапно пришло тепло. Чьё-то дыхание коснулось моего лица. Объятие, резкий толчок, мы падаем на землю. Кайран вскакивает. Я выдыхаю, хватаюсь за него. Вижу, как брызги крови разлетаются в разные стороны. Окропляют клинок даита. Где Юми? Одними глазами нахожу колдунью и внутренне холодею. Её проткнули сразу пятью клинками подняли в воздух и ещё втыкали орудие. Страшно. Даид, что собирался меня убить, но ранил Кайрана, молниеносно занёс клинок над моим спасителем. Я вскрикнула, Кайран поморщился, но я уже успела схватить его за ткань рекам и резко перекатилась. Лезвие полоснуло меня по плечу. Я зашипела. Кайран был и удивлён, и возмущён одновременно. «Кисана!» — вцепился в меня он, — А потом я совсем уж потеряла дар речи, когда между нами вдруг закружились снежинки. Сначала они просто пронеслись, словно внезапно налетевший ветер принёс их в нашу сторону. Но потом они отхлестали нас холодом. Я поморщилась. Кайран приподнялся и прижал меня к себе, выставив перед собой клинок. Вовремя. Да снова попытался по мне ударить. Мы вздрогнули. Кайрана окутал иней, зависши в воздухе. Я подумала, что схожу с ума. Я обернулась и заледенела от внезапно окружившей нас метели. Я сразу поняла, чьих это рук дело. Мора! — выдохнула я тихо.